Шилова Юлия Витальевна «Я стерва, но зато какая, или сильная женщина в мире слабых мужчин». Шилова Юлия Витальевна, 2010 год Анфиса настолько обаятельна и красива, что ни один мужчина не может устоять против ее чар. Но ей надоело менять поклонников, как перчатки, и она соглашается выйти замуж за случайного знакомого. Сын банкира хорош собой, обходителен и хочет жениться как можно быстрее. Дело в том, что заграничный дедушка оставит ему огромное состояние, только если тот остепенится. Анфисе молодой человек нравится, и она не боится менять жизнь, ведь ей тоже обещан солидный куш. Молодые отправляются в Германию, чтобы продемонстрировать. Условия миллионера выполнено. но старик внезапно умирает, и оказывается, что он переписал завещание в пользу Анфисы. Она теперь очень богата, но смирится ли с этим семья мужа?